Часть первая, глава одиннадцатая. Ашенсон взгромоздился на высокий стул наподобие барного. Сам себя Ашен напоминал птицу, усевшуюся на журточку. Он попивал холодную воду и смотрел на двух хакеров. Эндрю закутался в одеяло и пил энергетик. Рядом с ним сидел Яу, то сцепляя, то расцепляя руки и не зная, куда их деть. Перед ним около постели, разложенной на небольшом возвышении, лежала катана. «А вы легко отделались», — сказал Ашенсон. Он сохранял невозмутимость, потому что прекрасно понимал, что взвинченного Яо это утихомирит больше, чем любая другая реакция. Ашен не ощущал даже тени той уверенности, которую пытался излучать. Ситуация вышла скверная, и отчасти это его вина. «Мы недооценили девочку в красном», — сказал Ашан. «Может, и всю комнату. Весьма зря. С чего они взяли, что там любители?» Ашин давно не сталкивался с достойным противником. Хакеры других корпораций в Гонконге, даже если и были вровень ему, то ни наглости, ни куража у них не хватало. Привыкнув, Ашин и тут решил, что будет просто и понятно. Хотя раскрасную комнату не так легко найти, значит, на их стороне кто-то как минимум его уровня или несколько. Он вот тоже не в одиночку в деле. Глянув на Яо, Ашин убедился, что тот подуспокоился. Когда Ашин только вошел, я буквально налетел на него в панике, что Эндрю чуть не убили. Не настолько, конечно, все плохо, но Эндрю хорошенько досталось. Если бы не подстраховка, сейчас бы Эндрю валялся тут с выжженными мозгами. Он не сказал ни слова и зябко кутался в одеяло. После подобных атак всегда было ощущение холода, вымораживающего изнутри. Со временем оно исчезало. Ашинсон помнил, как однажды схлопотал подобное, а потом весь день приходил в себя, свернувшись под одеялом. Это произошло задолго до Гонконга, так что больше холода Ашен запомнил одиночество. Если бы он сдох в той комнате, никто бы еще долго не узнал. И оклемался он без поддержки кого бы то ни было. Эндрю сейчас попроще. Что не отменяло того, что он огреб и более опытный здесь Ашин-сон, он руководил их маленьким отрядом хакеров. Он разработал план, дал указания этим двоим, но не подумал о том, что девочка в красном может быть не так проста. Конечно, и Яо и Эндрю уже взрослые мальчики, но отчасти вина все-таки лежит и на Ашине. Сейчас это его люди. Интересно, вот так ощущает себя лан, который несет ответственность за весь клан и корпорацию. Ашин сон слез со стула и в несколько шагов оказался рядом с кроватью, увидел, как замер Яо, но поговорить Ашин хотел не с ним. Опустившись на корточки, заглянул в неподвижные глаза Эндрю. Почти тронул за плечо, но потом передумал, нарушать чужое личное пространство не стоило. «Ты в порядке?» Глаза Эндрю не мигнули, взгляд не направился в сторону Ашина. Он смотрел перед собой, но слабо кивнул. «Это очень странно, как будто моя темнота иная, а в нее влезли». Краем глаза Ашин заметил недоумение на лице Яо, но, конечно, понял, о чем говорил Эндрю. После подобных атак ощущение, что покопались в твоем нутре, а влезли в самые сокровенные, по локоть запустили в тебя руки. Это действительно мерзко. Темнота наверняка была для Эндрю привычной, но в этот раз не спасла и она. Предала. Это неприятно, сказал Ашин, но спустя время проходит, лучше переждать где-то, где побольше людей. Почему, не понял я. Заставляет прочувствовать жизнь вокруг, иначе можно потеряться в себе, ничего страшного, но приятного мало. Когда он сам схлопотал, то в той одинокой комнате Мерс и мучился, не понимая, что настоящее, а что лишь плод его воспаленного воображения. Нечто среднее между снами и галлюцинациями. Оставалось догадываться, как будет грезить слепой, но Ашинсон не планировал узнавать. «Не хочу людей», — тихо сказал Эндрю, — «только больше потеряюсь. Тогда поехали к Лану». Он и Фейлин не образцы общительности, с сомнением протянул Яо, но это лучше, чем ничего. К тому же нам нужен новый план. Пока мы не продвинулись насчет красной комнаты и понесли потери. Все в порядке, пробормотал Эндрю, но энергетик он допил залпом, а в машине не отпускал Яо. Ашин смотрел почти с завистью, неизменно возвращаясь к собственному похожему опыту. Тогда ему, правда, было плохо, и никто не должен переживать подобное в одиночку. Мерцающий огнями Гонконг переливался за окном, и Ашансон оставился на город, о котором он никогда не думал, как о месте жительства. Раньше и не бывал тут. Наверное, если бы сейчас он также получил по мозгам в собственной квартирке, по-прежнему не стал бы никого звать. Но почти не сомневался, что Лан все равно бы узнал и приехал. Или ему можно позвонить. Эта мысль грела. Ашинсон еще думал об этом, улыбаясь проплывающим мимо машины рекламам и голограммам, слушая бормотание я у что-то говорившего Эндрю на сиденье напротив, когда инфолинк замерцал красным на краю видимости. Ашинсон попытался вспомнить, на какие оповещения настроил такой уровень, но безопасности, поднял руки и сделал жест, чтобы посмотреть. Сообщение вылезло четко впереди в воздухе, поползли слова и обрывки новостей. Сначала Ашенсон даже не понял, потом резко выпрямился. Услышал, как Яо рядом замолчал и нервно спросил «Что случилось?» «Убийство Лизы Пен. Кто?» «Ох». Похоже, Яо вспомнил, что Лиза Пен была в том самом списке красной комнаты. Она значилась где-то в конце и до сих пор работала в отделе Брайана. Перед смертью он часто обедал с ней, но Ашинсон выяснил по документам, то Лиза Пен вряд ли связана со старыми проектами. Она формально работала над другими вещами, а именно к бессмертию присоединилась только пару месяцев назад. Вряд ли Брайан посвятил ее в свои тайны, хотя наверняка именно из-за работы много с ней общался. «Кинь нам», — коротко попросил Эндрю, вытаскивая из кармана очки. Он еще зябко ежился, но лучше работать, нежели вслушиваться в собственную пустоту. Аж он мог это понять, хотя куда больше его заботила смерть Лизы Пен. «Смотрите, время...» А в голосе Яо послышалось волнение. «Как быстро новости узнали?» «Ее убили в общественном месте», — пояснил Ашинсон. «Много свидетелей, которые тут же слили в сеть. Что время?» «После нашей встречи с девочкой в красном...» «Точно после», — заметил Эндрю. «Ашин не представлял, в каком виде воспринимал информацию Эндрю, но главное, он прав». Лиза Пен встречалась в ресторане с другом. Она отошла в туалет, но не вернулась. Когда друг поднял тревогу, Лизу нашли в кабинке в крови и мёртвой. Заявили о несчастном случае, но это походило на то, что ресторан пытался замять дело. Менее официальные СМИ строчили заметки о том, что это заказное убийство, которое связано с работой Лизы Пен в Moran Industries. Они даже не представляли, насколько недалеки от истины. «Есть фото с места убийства». Я вот тут же перекинул Ашину. «Когда успели?» Фото явно не от полицейских. Впрочем, полицейскую базу они бы при желании тоже взломали, но и этих кадров, сделанных кем-то из посетителей, хватало. Лиза Пен закончила свою жизнь в очень неприглядном виде на унитазе ресторанного туалета. Судя по количеству крови, точно не несчастный случай. «Ее тело превратили в месиво», — потрясенно сказал Ашан. Он не мог оторвать взгляд от открытых глаз женщины, которыми она непонимающе уставилась на камеру. «Если бы не море крови, можно было бы посчитать, что она жива». «Не совсем месиво, деловито», — сказал я. «Я нашел еще пару кадров, в общем, сложно понять, вот так, но я бы сказал, это пули, много пуль». Эндрю послал остальным схему. А Шинсон повертел ее двумя пальцами, пока Эндрю терпеливо объяснял и выделил нужное место. В уборные один вход, и камеры никого не зафиксировали, никто ничего подозрительного не видел. Только повар слышал странное жужжание. Вот. Вентиляционная труба проходит рядом с ним четко с улицы. Думаю, это были дроны. Ашинсон слышал о подобных разработках. Они запрещены и контролируются военными, но, похоже, владельцы красной комнаты имеют доступ. «Лиза Пен ничего не искали и не просили», — ровно сказал Эндрю. «Дроны выследили ее и убили». Я усмахнул собственные экран и откинулся на спинку сиденья, скрестив руки на груди. Может, тому, кто составил список, надоело ждать. Раз Брайан не выдал технологию, проще не искать недостающий кусок, а заняться разработками. И уничтожить тех, кто может обладать информацией и выдать ее конкурентам. Шенсон уже послал вызов Лану, но никто не отвечал. Ничего необычного в этом не было. Лан часто переводил горацию в беззвучный режим на совещаниях или «Если занят». Для срочной и необходимой связи у Ашена был код, который позволял обойти любые беззвучные режимы, но пока он решил, что необходимости нет. Смерть Лизы Пен волновала, еще больше беспокоило, что это случилось после встречи с девочкой. Яо оказался менее сдержанным, он свернул все экраны. «Почему никто не подумал, что девочка в красном может быть хакером старшего Аркана? Или как минимум того же уровня?» «Потому что все мы друг друга знаем», — ответил Ашенссон. «Даже не все старшие арканы заняты, крутых хакеров не так много, и у нас есть негласный кодекс». «Его можно нарушить», — подал голос Эндрю. «Ей наверняка хорошо платят. Или ему. За аватары девочки мог скрываться кто угодно». А Шинсон начал перебирать в голове старший аркан. Он знал, например, что Верховная Жрица и Солнце точно где-то в Азии, а вот кто скрывается за именами, не имел ни малейшего понятия. Луной был юный мальчишка-гений из Штатов. Многие считали, он не в своем уме, но никакая дичь типа «Красной комнаты» его не интересовала. За дьяволом скрывался анархист-европеец. Он бы принципиально не стал ни на кого работать. А вот Суд, один из крутейших среди них, — это мужчина в возрасте. Ашин понятия не имел, откуда он, но тот еще пацифист категорически против насилия. Может, стоит попросить его помочь с «Красной комнатой», он будет только рад. Такси наконец-то остановилось у особняка великого дракона Клана Шень. Свет на первом этаже горел, а вокруг стояла удивительная тишина и спокойствие. Раньше Ашенсона не замечал, насколько здесь умиротворенно. Может, потому что после смерти Лизы Пен он бы не удивился, увидев снующие над крышей дроны. Их не было. А в гостиной обнаружилась Фейлин. Она сидела в длинном домашнем платье и смотрела что-то в сети. Не сворачивая мерцающий полупрозрачный экран, уставилась на Ашена Сона, игнорируя Яо и Эндрю. Лиза Пен мертва. Похоже, она узнала только что. Тоже наверняка вспомнила список. Количество живых людей в нем быстро уменьшалось. «А «Где Лан?» — спросил Ашенсон. «Катается на байке». «Что?» — опешил Ашен. «Ты его отпустила?» Он хотел побыть в одиночестве. Не вовремя. Ашин уже разворачивал экран, чтобы отследить, какие машины остались в гараже. Похоже, Лан взял любимый байк. «Он недалеко», — сказал Ашенсон. «На пике Виктория». «Ты поставил на его байк жучок?» «Конечно, поставил, на все машины». Когда-то этого потребовал великий дракон, отец Лана и Фейлин. Он запретил устанавливать следящие программы на любые интерфейсы членов семьи, но обязательно хотел, чтобы у Аши Сона была возможность отслеживать их передвижение. Особенно Лана. Его отец лучше других знал, как любит Лан порой уехать от всех и вот так погонять по пустынным узким дорогам пика. И что могут возникнуть обстоятельства, как сейчас — «Горацио не отвечает», сказала Фейлин. «Я послала срочный запрос». Как у Ашенсона, у нее был кот. Но пока Лан не остановится, он не ответит и вряд ли заметит. Водить он предпочитал аккуратно. Особенно на дорогах Пика в Диком парке. Узкие асфальтированные трассы с двух сторон, стиснутые кустами. Идеальное место, чтобы послать какие-нибудь военные дроны. «Придурок!» — процедил Ашенсон. «Нашел время кататься. Он обещал вернуться через полчаса. Прошло пятнадцать минут. Я могу влезть в байк и остановить его. Хочешь аварию устроить?» Скорость будет медленно сбрасываться, Лан быстро поймет, что это кто-то химичит с электроникой, остановится. Не самый безопасный план, но инстинкты Ашанасона вопили о том, что стоит поторопиться. Если девочка в красном пошла в атаку после встречи с Эндрю, она может действовать на эмоциях, или они задели ее хакерскую гордость, подобравшись так близко. В ее духе ответить, убив не только Лизу Пен, но и самую значимую фигуру списка, старого знакомого Брайана. «Действуй!» Кивнула Фейлин. «Через пять минут выходим. Скажи Лану двигаться в нашу сторону. Встретим его». «Зачем встречать?» — встрял Яо. «Он же не так далеко. Я хочу быть рядом». Звучало почти трогательно, но Ашинсон прекрасно понимал, что здесь другое. Он слышал в голосе Фейлин стальные нотки. Посмотрел вопросительно, и она ответила. Лан представил к Лизе Пен охранника. Он был в зале ресторана, и его мод засек странную активность. Похоже на глушилку. Судя по тому, что он зафиксировал и передал мне это дроны X-100. Что это? Военная разработка. Они программируются по ДНК, будут преследовать жертву, пока не зафиксируют ее смерть. Не теряя времени, Ашенсон приступил к медленной остановке байка Лана, попутно попросив, «Эндрю, можешь мониторить пространство вокруг?» Здесь живут богачи, повсюду камеры и датчики. Если рядом объявится хоть что-то похожее на дрон, я хочу знать». Скрыв слепой взгляд за очками, Эндрю нацепил на пальцы металлические кольца инфолинка и приступил к делу. он не стал подключаться к сети, вместо этого принес всем воды, а потом стоял на готове. Краем глаза Ашенсон заметил, когда вернулась Фейлин. Девушка успела переодеться в темную кожаную одежду, которая не сковывала движений. Байклана медленно останавливался. Хотелось быстрее, но на узкой сложной дороге это было слишком опасно. Ашен лишь хотел, чтобы Лан остановился, связался с ними, а потом повернул назад. Потому что пока он удалялся от дома. Наконец, байк замер, инфолинг Ашина тут же взорвался звонком. «Это ты, да?» — голос Лана звучал холодно и опасно, как лезвие клинка. «Что творишь?» «Лиза Пен мертва. И ты решил угробить меня?» «Нет времени объяснять. Возвращайся. Если заметишь дрон без раздумий, поли по нему своим волшебным колечком». Повисла пауза, потом Лан коротко бросил. «Понял. Возвращаюсь. Езжай по дороге на север, мы тебя встретим». По крайней мере, даже будучи руководителем, который привык раздавать указания, Лан понимал, когда стоит слушать других. Пускай потом он припомнит Ашину, как он силой останавливал его байк. Придется и о жучках признаться. «Машина в гараже», — бросила Фейлин. «Едем». Ашин понимал, почему Лан решил поехать вот так в одиночестве. Лан всю жизнь на виду. Сын великого дракона, будущий глава клана. Отец приучал его к самостоятельности и к публичности. Он всегда среди людей. Совещания с директорами, встречи с партнерами, деловые обеды, подписание договоров и манипулирование социальными связями. Ашансон плохо это все понимал, но видел, как управлялся с делами великий дракон, и замечал, что Лану это давалось легко, но от людей он уставал. С ними он тратил энергию, а восполнял ее в одиночестве своей квартиры над офисом Шаньхун или в этом доме. Лан обожал дороги и долгие путешествия, но всегда совершал их в одиночестве на своем байке. Великий дракон не одобрял увлечения сына, но и не протестовал. «Может, тоже понимал, что Лану иногда требовалось уединение. В последнее время происходило много такого, от чего Лан хотел бы отвлечься, Ашин это понимал, но все равно считал, что мог бы и подождать. Ужасно глупо вот так в одиночку отправляться, когда имя в списке, и кто знает, насколько сильно владельцы красной комнаты хотят его убить. Приближаемся». Почти не задумываясь, сон отслеживал движение байка Лана и управлял электронным водителем их собственной машины. Но стоило остановиться, первый наружу вышла Фейлин. «Все спокойно», — сообщил Эндрю. Он сидел в очках, наблюдая за окружающим пространством через сеть. «Но мне не нравятся странные помехи. Это могут быть дроны?» «Возможно. Лучше убраться как можно быстрее». Выглянуть Ашансон все-таки успел. Они остановились на узкой дороге, к которой с обеих сторон подступали кусты. Редкие фонари, никакой нормальной подсветки, огни города слишком далеко — Парковая зона. Оставив байк, Лан подошел к машине. Фэйлин двигалась позади, бросая взгляды по сторонам. «Ты меня чуть не угробил», — заявил Лан Ашину. Когда байк начал тормозить, я не понял, что происходит, зато остановился. Грубо и без лишних слов Лан показал ему средний палец. Костяшки его пальцев покрывали запекшаяся кровь и грязь. Похоже, об землю он немного соданулся, и Ашину стало почти стыдно. Он чуял, что Лан действительно зол, но на самом деле волновало другое. Лиза Пен мертва, а Эндрю с Яо нашли девочку в красном, и она оказалась чертовски хороша. Насколько хороша, — нахмурился Лан, оглядывая Яо и Эндрю, как будто хотел удостовериться, что им не выжгли мозги. Он знал по рассказам, как оно бывает. На уровне старшего Аркана. Тогда понятно, чего-то всполошился. «Езжайте вперед, мы с Фейлин за вами на байке. Вернемся в дом». «Я бы не стал», — подал голос Эндрю. Он сделал движение, перебрасывая информацию Ашину, и тот развернул перед глазами экран, пытаясь понять, что насторожило Эндрю. Странные помехи он тоже увидел, и они приближались. Кто-то другой заметил бы только помехи, но Эндрю ловко их очистил, так что Ашансон видел и не сомневался, что это группа дронов, которая двигалась к ним. Их программируют по ДНК, они все знают о цели. Нейросети высчитывают даже сердечный ритм, по которому можно идентифицировать жертву. Стоит им взять ее в фокус, ориентируясь на обычные места пребывания или стандартный транспорт жертвы, как они будут использовать все, тепловизоры, лазеры, не упустят, пока не уничтожат. Черт, он не думал, что столкнется с военными дронами всерьез. «Летят сюда», — коротко бросил Ашин. «Байк оставим, может, ненадолго собьет их со следа». Лан скользнул внутрь, Фейлин за ним. Не успели двери закрыться, как Ашин уже отправлял их обратно к дому. В этой машине, как в такси, сиденья располагались друг напротив друга. Для электронного водителя пространство не требовалось. Лан устроился рядом с Яо и Эндрю. Фейлин уселась с Сашином. Источник считает это дроны X-100. Выражение лица Лана изменилось едва заметно. Он плотнее сжал челюсть, мгновенно сбросил остатки раздражения, собранный, уверенный. «И они запрограммированы на меня?» «Скоро узнаем», — отозвался Эндрю. «Если начнут нас преследовать, если успели взять тебя в фокус». «Нельзя возвращаться домой», — сказал Лан. «Будут искать там в первую очередь». Фейлин нахмурилась. «Я смогу с ними справиться. Они идентифицируют тебя как мою сестру, убьют первой, потом и меня». «Яу поможет. Ты знаешь, что вы не справитесь». Ашенсон ничего не понимал, его руки повисли в воздухе то ли продолжать движение к дому, то ли менять маршрут. «О чем речь?» — поинтересовался он. «Военные дроны», — напомнил Лан то, что уже говорила Фейлин. Ходили слухи, будто партию выкупил кто-то гражданский. Для глав корпорации и влиятельных людей Сянгана это был скандал. Ни у кого нет подобного, и раньше правительство за этим четко следило. А тут осечка. «То есть вы не знали, кто покупатель? Нет. Его прикрыл крутой хакер. Похоже, что этот таинственный заказчик и есть тот самый владелец красной комнаты. Девочка ему помогает. И у них военные разработки. При худшем раскладе дроны запрограммированы на мою смерть. Они не остановятся, пока я не умру». Хотелось глупо пошутить, что у них быстрее закончится заряд, но Ашансон знал, как работают новейшие источники энергии. На пяток лет полета дронов хватит, столько бегать не выйдет. Попробуем уйти, решил Ашансон. Он уже видел по данным, что это действительно дроны, и они сменили направление, преследуя машину. Если все так, как сказал Лан, то возвращение домой подпишет всем смертный приговор. Есть шанс оторваться, а за это время Ашан сможет что-то придумать. Они спустились с пика Виктории, проехали мимо дома Лана и углубились в город. Машина неслась на предельной скорости. Ашен, Сон и Эндрю следили за дронами и попутно пытались в них влезть. Военные разработки не взламывались полпинка. Будь у них чуть больше времени и более спокойная обстановка, Ашен бы точно смог что-то сделать. Дроны то пропадали с радаров, то снова появлялись. «Не выходит», — с раздражением признал Эндрю. «Если дроны подойдут ближе, я стабилизирую сигнал, тогда сможем пробить их защиту». «Но убьют они раньше», — мрачно закончил Ашенсон. Перед глазами возникло мертвое тело Лизы Пен, изрешеченное пулями и с недоумением уставившееся вперед. Ашенсон сжал челюсть и сморгнул воспоминания, как смаргивал экраны данных. «Пусть эти дроны хоть трижды запрограммированы на Лана, Ашен не допустит смерти друга». Хотя пальцы подрагивали от напряжения, он понятия не имел, что делать. «Поворачивая в Каулун, спокойно сказал Лан, — там затеряемся, когда оторвемся от дронов. Не станем возвращаться в корпорацию или домой, пока во всем не разберемся. А сейчас-то как от них избавимся? — спросил Ашенсон. Дальнейший план может быть чудесным, но пока дроны медленно и неуклонно приближались. «Мы убьем меня, — сказал Лан так спокойно, будто обсуждал прогноз погоды. «Они фиксируют сердцебиение цели. Если его нет, цель уничтожена». Убрав экраны, Ашенсон посмотрел на Лана так, будто тот сейчас сморозил величайшую чушь на свете. Так оно в принципе и было, но Фейлин почему-то молчала. Лан приложил руку к левой стороне груди и улыбнулся. «Ты хотел знать о моем единственном импланте? Он здесь, заставляет мое сердце работать. Ты сможешь его взломать и остановить, а потом снова запустишь».